Маркс сможет получить образование в Англии. В нашем доме, доме тети Бобки, никто не толковал о таких вещах. Мне нечем было отплатить за непрерывное это великолепие. Тогда я сказал Марку, что хоть у нас в доме все по-другому, но дед Леви Ицхок и мой дядька объездили весь свет и испытали тысячи приключений. Я описал эти приключения по порядку. Сознание невозможного тотчас же оставило меня. Я правил дядьку Вольфа сквозь русско-турецкую войну в Александрию, в Египет». «Ночь выпрямилась в тополях. Звезды налегли на прогнувшиеся ветви. Я говорил и размахивал руками. Пальцы будущего авиационного инженера трепетали в моей руке. С трудом просыпаясь от галлюцинаций, он пообещал прийти ко мне в следующее воскресенье. Запасшись этим обещанием, я уехал на паровичке домой к Бобке». «Всю неделю после этого визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. На завтра должен был прийти в гости маленький Боргман». «Ничего из того, что я рассказал, ему не существовало. Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумал, но 12 лет от роду я совсем еще не знал, как мне быть с правдой в этом мире. Дед Леви Ицхок Раввин, выгнанный из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Броницкого, был на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек сумасшедший». «Дядьку Симон Вольфа я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крику и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын директора банка дружит со мной. Она считала это знакомство началом карьеры и испекла для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Все сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах». «Деда с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах мы упрятали к соседям Апельхотам, и я умолял его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. С Симон Вольфом тоже уладилось. Он ушел со своими приятелями-барышниками пить чай в трактир «Медведь». В этом трактире прихватывали водку вместе с чаем. Можно было рассчитывать, что Симон Вольф задержится». Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас и пьяницы были в роду, у нас соблазняли генеральских дочерей и недовеши до границы бросали. У нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жен шантажные письма. Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные 3 рубля. Прожить 3 рубля – это не скоро делается».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 Гробовщики, кантеры, еврейские пьяницы, поварихи на брисах и проходимцы, производившие ритуальную операцию – вот герои Левии Цхока. Все это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми задами».